Глава седьмая Монетка еще вращается, а я уже касаюсь кристаллического переплетения и мысленно подтверждаю, что хочу интегрировать способность, потому что все давно решил, я не доверяю свою судьбу слепому шансу, я сам творю ее. Нос обжигает огнем, он начинает дико чесаться, будто я засунул его в перечницу. Хочется расчихаться, но вместо этого я подставляю ладонь, ловя металлический кругляш. Перед глазами проносятся алые буквы с уже известной мне информацией. Получено 327 единиц очищенной арканы. Получена способность к сарида. Меня накрывает металлической вонью уже свернувшейся, еще свежей крови. Непривычным смрадом зубастых тварей, что сейчас ощущается особенно остро. Характерный едкий запах, вызывающий ассоциации с кислотами и болотом. Попахивают забитые лошади, револьвер у меня в кобуре и брикеты с сеном. Снаружи тянется амбре от парочки разодранных конюхов. Я могу уловить даже нотки табака в открытой пачке сигарет одного из них. Все это изобилие ароматов перегружает мозг, на некоторое время вгоняя меня в ступор. Приходится соорудить себе затычки в нос из в ткани, чтобы хотя бы частично приглушить запахи. Постепенно я адаптируюсь, но сейчас нет времени ждать. Что ж, я не отрастил себе третий глаз в результате мутации. Это радует». Чтобы оттащить тушу, загораживающую вход в дальний денник, мне приходится повозиться. Да и сам его обитатель, гнедой конь Чарли, долго не может успокоиться. Яростно фыркает и косит испуганно глазом на убитых монстров. Я трачу еще час на то, чтобы объехать все конюшни и выпустить запертых лошадей. Не знаю, смогут ли они выжить в дикой среде, вряд ли. Но вот в замкнутом пространстве людских построек точно умрут. Они здесь как сервированный ланч для ублюдочных ксаридов. Вскоре мы покидаем ранчо, оставляя позади полыхающее здания и землю, усеянную телами. Нас пытается преследовать десяток ксаридов, но мой кольт демонстрирует им, почему это плохая идея. Пришло время подумать о ближайшем будущем. А именно, куда двигать дальше? На севере, в 5 километрах отсюда, находится городок Уайтклэй. По-русски что-то типа Белоглинье. Названо так, потому что барабанная дробь. Раньше там добывали белую глину. Знаю, основатели этой дыры с неприятной историей были те еще фантазеры. На юге, в 10 километрах, церковь Длань Веры. Там оболванивают местных индейцев из резервации, обращая их в протестантство. На востоке лесов, в которых засела коммуна Амишей, но ну на западе на многие километры тянутся холмы и прерии. Вообще места здесь интересные, потому что в пределах 100 километров есть военная база, тюрьма строгого режима, казино, аэродром, национальный заповедник – и даже дом престарелых. Он, кстати, довольно близко от Уайтклея, всего полкилометра. Боюсь представить, что там сейчас происходит. Собственно, выбор у меня небольшой – ехать в город, в церковь или выживать в дикой природе. Церковь сразу отпадает. Не верю, что там кто-то спасся. Дикарем в теории я смогу долго продержаться, спасибо запасам говнюка, но это именно в теории. Хрен знает, что сейчас вылезло в других местах. А если твари похуже к ксаридов, остается только город. Человек человеку, конечно, волк, но иногда и невольный помощник. На ночь я туда не хочу соваться. Слишком велик риск поймать случайную пулю или проворонить иную угрозу, поэтому надо найти место для ночевки. Есть тут одна точка, которая может подойти для этой цели. В пути я внимаю затычки и учусь вдыхать запахи, не ловя синий кран смерти. Здесь их количество ограничено, а потому мне проще привыкнуть к новым ощущениям: мозг перестраивается неповоротливо, медленно но все же примеряется с новой ароматной действительностью. Вместе с Чарли мы проезжаем километр на северо-запад от Ранчо и вскоре натыкаемся на пещеру. Перепады высот в Небраске сильные. Полно каньонов и взгорий. Вот на одном из таких мы и устраиваем себе ночлег. Это уютное местечко показал мне Олли, когда мы ездили с ним на охоту. Старик любил это дело... А мне нравилось проводить время в его компании. Он научил меня многим полезным вещам. Вход в пещеру на взгорье узкий. Удобно обороняться, но пространства едва хватает, чтобы завести сюда Чарли и поместиться вдвоем. Маскировочная сетка закрывает вход. Пора позаботиться о коняшке. Расседлать и вытереть, напоить. Тут пригождается захваченное ведро. Накормить и напоследок стреножить. Рацион у него питательный. Овес, которым я загрузил переметную сумку и частично кольцо. Дальше забочусь уже о себе. Раскатываю спальный мешок и грею консервы на сухом топливе. После пережитых напряженных часов... Лучшая тушенка в моей жизни. Три звезды, Мишлен. В голове роятся мысли. Мне не хватает информации, но еще больше мне не хватает какой-то цели. Цели, которая бы придала всему происходящему смысл. Последние несколько часов я действовал из инстинкта самосохранения. Однако, если это все, что будет руководить мной, чем я буду отличаться от животного? Поэтому я формулирую для себя задачи. Краткосрочные и не очень. Задача первая – выжить. Задача вторая – стать сильнее. И, наконец, задача третья. Самая главная и та, без которой первые две не имеют смысла. Найти того, кто несет ответственность за все случившееся с моим домом. Найти и заставить его кричать от боли перед тем, как я вышибу ему мозги. Нужно выяснить границы возможностей экстрамерного хранилища, кольца. Этим я и занимаюсь. В первую очередь тренируюсь убирать и доставать предметы. Для этого приходится подносить те вплотную к кольцу или мысленно визуализировать, что я хочу достать из него. Процесс не мгновенный, увы. Дальше я приближаю запястье почти вплотную к кольцу и пытаюсь отправить в него часы безрезультатно. Аналогично не выходит и с рубашкой. Вывод простой. Предмет должен быть свободен, а что-то, надетое на тебя, свободным не считается. Перед сном хочется получить еще немного ответов, поэтому мысленно я открываю окно статуса и фокусируюсь на таком загадочном слове аркана. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада, РБМ 41 и 6. Ранг 0. Количество очищенной арканы 4 и 237. Характеристики. Номер 1. Параметр сила. Ступень F. Звезда 1. Номер 2. Параметр ловкость. Ступень F. Звезда 1. Номер 3. Параметр стойкость ступень f звезд нет номер 4 параметр интеллект ступень f звезд нет номер 5 параметр выносливость ступень f звезда 1 номер 6 параметр восприятие ступень f звезда 1 номер 7 параметр резонанс ступень f Звезд нет. Аркана. Энергия созидания и разрушения. Жизненный сок Вселенной. Спасибо. Так стало гораздо понятнее. Нет. Продолжаю дотошно изучать доступную информацию. Одна вкладка содержит все прошлые сообщения от сопряжения. Удобно, если пропустил. Почему бы дальше не почитать про параметры? От них ведь теперь зависит моя жизнь. В этом списке все строки, кроме одной, выглядят понятно и знакомо. И все же... Сила. Способность организма преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий. Понятно. Бери больше, кидай дальше. Ловкость. Способность организма проворно справиться с любой возникшей двигательной задачей. Надо же так заумно сформулировать. Координация и проворство то, что мне надо. Стойкость способность организма сопротивляться разрушению и необратимой деформации под действием внешних нагрузок. Что-то вроде физической защиты, прочности тела. Интеллект способность организма анализировать и решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта, использовать усвоенные знания и навыки. И что? Сопряжение может сделать меня умнее или просто позволит тупить быстрее? Выносливость способность организма к восстановлению и продолжительному выполнению какой-либо работы. Без заметного снижения работоспособности. Говорит само за себя. Смогу копать отсюда и до обеда. Восприятие. Способность организма обрабатывать данные от органов чувств. Ну, то есть лучше видеть, слышать и обонять. Хотя я уже оступил на эту скользкую дорожку. Резонанс. Способность организма вырабатывать и эффективно расходовать аркану. Вот же ж. Надеялся, что именно это описание прольет свет на смысл параметра, но хрен там плавал. А еще возникает вопрос. Вырабатывать. У меня и так сейчас есть аркана. Вон уже чуть больше четырех тысяч. Интересно, кстати, это много или мало? Может, та аркана, что сейчас у меня отображается в интерфейсе, на самом деле просто числится за мной, как счет в банке, а не является частью меня, как если бы мой организм произвел ее самостоятельно? Это бы многое объяснило. Не знаю, что именно, но объяснило бы. Рейтинг боевой мощи, кстати, вырос на две единицы, а единственное, что изменилось с прошлого раза — Я получил чутье ксарида. Несложно понять, какова ценность одной способности ступени F в пересчете на RBM. Хотя она может варьироваться в зависимости от сути способности. Нужно будет перепроверить. Рядом с параметрами идет таблица звезд, где сразу четыре строки имеют по одной целиком заполненной синевой звезде из пяти. Хотелось бы понять, как это получилось. На ум приходят только две теории. Либо здесь замешано поглощение арканы из первых четырех убитых ксаридов, там ведь имелась некая шкала, которая заполнялась на четверти за раз. Либо по какой-то причине сопряжение сочло, что мое тело на текущий момент, на момент начала всей этой кутерьмы, развито именно настолько. Думать об этом бессмысленно, поскольку никто не спешит делиться со мной ответами. Зато вторые звезды в силе, ловкости, выносливости и восприятии мерцают синим контуром. Словно просят заполнить их каким-то образом. Аналогичная ситуация с первыми звездами в стойкости, интеллекте и резонансе. Фокусируй взгляд на первой звезде в последнем и самом загадочном параметре И тут же получаю алый текст. Стоимость развития параметра. 288 единиц очищенной арканы. Поднимаю взгляд на вторую звезду в ловкости, чтобы проверить, меняется ли цена в зависимости от шага. Ну да. Стоимость развития параметра. 346 единиц очищенной арканы. На 20% больше, однако. И если прогрессия сохраняется, то... Зависаю в попытке перемножить в голове цифры. Скрипит непривыкший к нагрузке мозг. Последние 6 лет от него требовалось только следить, чтобы хозяин не забывал пожрать, поспать и потупить в планшет за просмотром какого-нибудь глупого контента в редкие минуты отдыха. Шоу, где сюжет предсказуем с первой серии. Фильмы, позволяющие выключить серое вещество. Когда работаешь по 14 часов в сутки, сил на что-то сложное уже не остается. Летят искры, но котелок все же справляется после долгой паузы. Последняя звезда обойдется мне почти в 6 сотен арканы. А суммарно это будет больше двух тысяч за один параметр. Не спешу тратить ресурс. То, что достается нелегко, не следует бездумно расходовать. К тому же я не знаю, что именно произойдет со мной во время этого развития. Продолжаю изучать пиктограммы в левом углу интерфейса. Удивительно, как быстро я к нему привык. Словно всю жизнь с ним прожил. Человек такая скотина, ко всему привыкает. Следующая иконка после человечка – это книжка. Поверх которой всплывает надпись «Способности». Но сейчас она меня мало интересует. У меня их раз-два и обчелся. Мастерство стрелка да чутьек сарида. Зато третий символ в виде ромбика в кружочке заставляет меня вскинуть брови в удивлении. Потому что это похоже на компас. Только буквы «С» для обозначения севера не хватает сверху. Мысленно активирую ее, но перед глазами появляется черное полотно и запоздалая надпись. Для использования карты требуется универсальный картограф или способность картография. Ну да, на халяву только пинка дать могут. За все остальное приходится платить. Нос улавливает запах озона за секунду до удара молний. Гремит гром... И снаружи начинается ливень. Мощный, будто разверзлись небеса. Хорошо, что я здесь, а не там. Не завидую выжившим. Следующая пиктограмма выглядит как турнирный кубок с ручками по бокам и читается рейтинг. Уже мало удивляюсь тому, что сопряжение использует земную символику. Наверняка адаптирует ее под нас. Всемирный рейтинг боевой мощи станет доступен, когда завершится первый этап. Это мне не нравится и очень сильно, потому что демонстрирует обширные планы какой-то мрази на мою планету. Сколько будет этих этапов и что они принесут? Пытаюсь активировать иконку в форме облачка с тремя точками. Общепринятое обозначение реплики. Для использования чата... Требуется универсальный трансивер или способность ментальная коммуникация. Дальше по списку идет символ. На секунду зависаю, пытаясь понять, что он мне напоминает. Щит. Да, только не простой, а геральдический. Кланы станут доступны, когда завершится первый этап. «Ну, это вселяет надежду, что целью всего происходящего не является полное истребление человечества. Раз появятся кланы, значит, выжившие будут объединяться в группы». Последняя пиктограмма заставляет мой глаз дергаться, потому что смотрится как тележка на колесиках из тех, что стоят в супермаркетах. Фокусирую внимание на ней и читаю выскочивший текст. «Магазин!» «И что, я даже могу его открыть?» «Не потребуется наступление шестого этапа и универсальный шопоголятор?» «Обладатели золотого класса могут раз в сутки открыть доступ к магазину из любой точки, если они не находятся в бою». «Ну, это таки другое дело!» «Мысленно активирую иконку», И готовлюсь к новому окну дополненной реальности, однако вместо этого мое тело замирает. Долгие 60 секунд я чувствую себя пленником, запертым в собственном теле. Ужасное ощущение, сонный паралич, возведенный в куб. А потом в шаге от меня появляется светящийся овал. Он слегка ребит и издает мягкое гудение. «Чарли!» Я поворачиваю голову к меланхолично ужинающему коню. «Мне кажется, это выглядит как приглашение!» Мой спутник едва слышно фыркает.